Эпилог. Сегодня Макар приезжает к родителям. И мне нужно решить, готова ли я двигаться дальше. Мирон играет с волчатами. Кажется, я вообще не вижу своего сына. Он постоянно с новыми друзьями. А если не с ними, то с бабушкой и дедушкой. Он быстро втянулся в новую жизнь, в новые реалии. Стал настоящим оборотнем. Я боялась, что ему будут напоминать, что он полукровка. Расскажут, что его мама обманула папу, но нет, об этом словно никто и не знал. Впрочем, может, Макара не стал никому рассказывать о том, как мы встретились. Не может, точно не стал. Для всех я стала той парой, что он встретил давным-давно. Даже его родители приняли меня тепло, даже слишком тепло. Уж я-то точно рассчитывала на холодный прием, ведь их сын столько лет был женат на моей сестре. А теперь... Не представляю своей жизни без этих оборотней. Они сами постоянно напоминают мне, что я та, ради кого Макар живет на этом свете. Алина, Лина, обманом заняла чужое место, водила всех за нос, за что и поплатилась. Я соглашаюсь. Мне не хочется расстраивать их, но уже заканчивается лето. Скоро нам с Мироном придется возвращаться в город. Начинается школа, моя работа и новая страничка в жизни сыночка. «А я все никак не могу определиться. Макар идеальный. Я каждый день узнаю его, понимая, что этот оборотень, пусть и сложный, но потрясающе честный, открытый, смелый, самый лучший. И я его недостойна. Как вообще луна могла свести нас в пару? Я боюсь расстроить его, поэтому не иду навстречу, не делаю наши отношения ближе, не поддаюсь его очарованию. Стискиваю зубы и ноги, когда он рядом». Делаю вид, что мне все равно. Стойко переношу на смешки Светика, которая все видит и понимает, но совершенно не поддерживает. Дочь считает, что я должна сдаться и упасть в объятия мужчины. Но я не могу. Чего-то боюсь, но сама не могу понять, чего именно. Словно до конца не верю, что у нас все может быть хорошо. Ариш? Вздрагиваю, поднимаю голову и не могу сдержать улыбку. Задумалась и не заметила, что Макар уже здесь. Он стоит, опирается плечом о столбик беседки, смотрит на меня внимательно, отслеживает малейшие изменения моего настроения. Я знаю, что он это может. Да и не только это на самом-то деле. Неделю назад я согласилась, и на моем плече появилась метка. Довольно красивый след от укуса. Теперь, по законам оборотни, я, жена Макара. Но он почему-то об этом совсем не говорит. Приручает медленно, ничего не требует, будто боится, что я от него сбегу. Да куда бежать? Вот и сейчас, следит, наверняка придумывает пути отступления или очередные планы по моему завоеванию. Считывает запахи, ищет подсказки. «Ты рано», — отвечая то, что думаю. «Я ждала тебя позже». Я торопился. Он подходит совсем близко ко мне, опускается на корточки, Берет мои ладони в свои. Соскучился очень по вам. И я скучала. Макар улыбается, а я боюсь сказать что-то лишнее. Хочу, но... Рина, ты подумала? О чем? О том, где мы будем жить. Мы? Его рука скользит по моей, добирается до метки, и меня накрывает жаром. Тело словно перестает слушаться моих желаний, начинает действовать само. Я тянусь к Макару, Закидываю руки ему на плечи, и замираю. Слышу смешок, и он сам подается вперед на оставшиеся сантиметры. Ты ведь знаешь, что не сможешь без меня? Не смогу, соглашаюсь, и не хочу. Так что мы будем делать? Нужно в город перебираться. Там работа, и твоя, и моя. Мир в школу пойдет, новые друзья появятся. У него и в нашем клане, и у черных друзей достаточно. Это не то. Кладу голову ему на плечо. Взвизгиваю, взлетаю на миг, оказываюсь у него на коленях. Все очень быстро. Испугал, шеплю не зло. Давай пока в городе, а вот потом подумаем. Когда у мира сестренка появится? Тогда да, я тебя в городе не оставлю, силой приволоку сюда. Что? Дергаюсь, натыкаюсь на веселый взгляд, дую губы, но чувствую слишком многое. Я влюбилась в него, окончательно и бесповоротно. Слишком уж идеальным мужчиной он оказался. Кто еще будет терпеть меня? Заботиться, на руках носить. А ведь после выписки из больницы он не давал мне даже шага ступить самостоятельно, говоря, что испугался за меня так сильно, что не готов больше терять и доверять меня и миру кому-то еще. «Ты же и помнишь, о чем нас сын просил?» «Делаю вид, что не помню». Но сама краснею, и кожа горит все сильнее. А, откашливаюсь, ты точно хочешь жить с нами? Рина, ты уже моя жена. По нашим законам. Ты мать моего сына. Конечно, есть еще Светик, но она, насколько я понял, не против моего присутствия в вашей жизни. Так что у тебя просто нет выбора. Придется становиться моей еще и по вашим законам. Завтра. Что? Повторяю, теряясь от его напора. Ласковый поцелуй в мочку вызывает дрожь в теле, спутывает сознание, и я на какое-то время выпадаю из реальности, потому что не могу не ответить на его поцелуй. Слишком сладкий, слишком нежный. «Ладно, уговорила», — хрипит Макар. «Устроим нормальную свадьбу». «Нет», — обрываю его, ласково провожу по щеке, совсем немного царапаясь о щетину. Завтра сходим, подадим заявление. Не хочу я свадьбу. Зачем, если и так все ясно? А для друзей ужин устроим небольшой. Только для самых близких. Хорошо? Все, как ты захочешь. Этот день становится последним днем моей свободной жизни. Мир счастлив. Ведь теперь у него есть нормальная семья. Бабушка и дедушка, а не только папа, тетя и дядя, братья и сестры. Его никто не обижает. Все принимают маленького волчонка в свой круг. И я больше не боюсь, что он останется один. Светик фыркает, но иногда я замечаю, как она смотрит на одного из оборотней. И мне кажется, что между ними сверкают искры. Хотя еще рано, ей учиться нужно взрослеть, искать себя. А любовь может и немножко подождать. Моя же дождалась. Я почти не вспоминаю о прошлом, живу в будущем. И это лучшее, что я могу сделать для себя. Я люблю своего будущего мужа, и он делает все, чтобы я никогда не огорчалась, не вспоминала плохое. Влад зовет нашу пару сахарной ванилькой, но мне кажется, что в глубине души он нам немного завидует. Это огорчает, но я верю, что и Влад встретит свою пару. У всех нас есть вторая половинка, просто кому-то приходится ждать ее чуть дольше». А для меня ожидание закончилось. Зато теперь начинается новая страница моей жизни. И я обещаю себе, что теперь буду счастливой. Не позволю никому управлять мною. Нам с Макаром осталось лишь сказать «да» и никогда не возвращаться к тому, что стоит оставить в прошлом. Хотя, пожалуй, к одному обещанию я вернусь. Ведь Мирон так просил сестричку. 09.03.2024. 15.08.2024. Любимые мои, вот так и подошла к концу еще одна история. Но это не конец. Впереди еще много историй. Ярких, искренних, полных боли и любви. Расставаний и встреч. Я надеюсь, что вы пройдете их вместе со мной. И не разочаруетесь. Ведь каждая маленькая сказка – Ступенька к чему-то хорошему. Спасибо за ваши комментарии, отзывы и звездочки. До скорых встреч! Всегда ваша Майя.